Глава восьмая. Малая. Скай встречает на пороге, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Пайпер было некогда рассказывать о подробностях встречи с Саймоном, так что та ждет с обеда, и, судя по всему, терпение ее заканчивается. «Я заказала пиццу, сгоняла за пивом и готова слушать». Она выхватывает из рук сумку и откладывает в сторону. «И когда я успела на тебе жениться?» — смеется Пайпер, доставая из сумки телефон. За последние две недели она научилась не выпускать его из рук. Барнс постоянно забывает о существовании своего мобильника, так что ей пишет каждый, кто не может ему дозвониться. То есть вообще каждый. Они думают, что ей он быстрее ответит, что ли. «Убери телефон, Пайпер Нолан», — строго говорит Скай, — «а то я с тобой разведусь». «Если меня уволят, мне будет нечем платить за квартиру», — отвечает она. «И тогда ты точно со мной разведешься. «Нет, заведу себе, наконец, парня. Пусть платит за нас обеих. Тогда и мне заведи». «Тут каждая сама за себя». Скай идет на кухню к холодильнику. «И потом у тебя есть работа. Неужели там никого?» «Никого. Хотя я и сама не уверена, что сейчас хочу отношений». «Тоже верно». Попробуй пока решить с карьерой. Кстати, у нас снова набирают персонал. Если не получится в Fellowhand, стоит попробовать. Скай учится в магистратуре. Она надеется заняться исследованиями в сфере расового неравенства и подрабатывает в небольшой статистической компании. Ее работа приводит Пайпер в ужас. Целыми днями сидеть в таблицах и проверять данные. Но уж нет. Лучше пусть Барнс рычит. Пицца и пиво заставляют снова чувствовать себя студенткой. Пайпер падает на диван в гостиной и вытягивает ноги на журнальный столик перед ним. Пить посреди недели — так себе идея. Но после встречи с Саймоном это необходимо. Или после того, как она забрала у Барнса стакан из-под виски. Самой бы еще знать, что чувствует по этому поводу. Пайпер запрещает себе думать о нем как-то иначе, кроме как о начальнике — Он почти женат. Господи, и он явно не интересуется ею. Тыковка и тот больше внимания проявляет. Комплимент делает, о делах спрашивает. Хотя сегодняшний комплимент от Барнса абсолютно невинный и в рамках вежливости. Такой вариант самый безопасный. Другая лига. Просто другая лига. Флоренс Миндоса выглядит как модель Виктория Сикрет, а Пайпер — как Пайпер. Даже тягаться не хочется. Здорово, что у Барнса есть такая девушка. Ему очень повезло. Скай падает рядом, протягивая кусок пиццы. «Давай, дорогая», — говорит она все тем же строгим тоном. «Выкладывай все. «Саймон стажируется у тыковки», — вздыхает Пайпер. «Мы встретились у лифта, выяснили, что работаем в одной компании». «Тыковка — это Том Гибсон, да? Верно». «Директор по продукту. Странно, он вроде классный парень, а нанял такого урода, как Саймон». «Не нанял, а взял на стажировку», — поправляет Скай. «Он, может, даже имени его не знает. Или не знает, что взял его на стажировку». «Думаешь?» Пайпер вспоминает, как выглядит их отдел, и ей становится смешно. У тыковки даже кабинета своего нет. Он поставил себе в углу их цыганского табора огромный стол и завалил его железками. Они всей толпой сидят, даже перегородок нет. Жесть! Как там вообще работать можно? Когда подходишь к их отделу, там стоит гул, как из трансформаторной будки. Так что не думаю, что тыковка не заметил бы Саймона. Тогда он не настолько классный парень. «Но я хочу подробностей. Что он тебе сказал?» «Тыковка?» «Саймон! Пайпер, соберись!» «Ничего особенного. Привет! Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Как необычно, что мы оба тут!» А потом лифт приехал, и я сбежала. Скай задумчиво жует, явно разочарованная тем, насколько незначительным получился их разговор с Саймоном. Конечно, от такой встречи ожидаешь большей драмы. Это ведь из-за него Пайпер переехала к Скай. Не так уж давно это было, кстати. Еще и полгода не прошло, как Саймон изменил ей с какой-то блондинкой из бара, а потом обвинил в этом саму Пайпер. Она, видите ли, была не так хороша в постели, как ему нужно. Иногда она вспоминает два года, которые они провели вместе, и пытается понять, как упустила этот момент. Неизвестно даже, сколько раз он ей изменял. Где были эти красные флаги, которые она не заметила? И были ли они вообще? Телефон в руке у Пайпера жужжит. На экране появляется сообщение от Макрори. «Где Барнс?» Начинается. Она быстро просматривает календарь. «Ничего особенного там не стоит, ни встреч, ни рабочих задач. И что он хочет услышать?» «Уехал из офиса в восемь», — отвечает она. «Он трубку не берет. «Знаешь», — Скай вырывает Пайпер из телефона, «зато ты работаешь как взрослый человек, за деньги, а он просто стажёр». «Ага, только он работает с чем-то серьезным, а я просто ассистент», — отвечает она, набирая сообщение для Макрори. Значит, он дома и убрал куда-то телефон. Глупости. Если он стажер, значит, так же, как и ты, носит кофе. Просто не директору, а кому попроще. Мне нужно, чтобы он ответил. Чертов макроре. Может ему еще звезду с неба достать? Если Барнс не отвечает ему, значит, никому не отвечает. Я не только кофе ношу, резко отвечает Пайпер. Если он занят, я ему тоже не дозвонюсь. Скай накрывает рукой ее мобильник, обращая на себя внимание. Алло! Земля вызывает Пайпер. Что там у тебя происходит? Макрори бесит до скрежета зубов. Ведет себя как ребенок. Капризный, противный, нетерпеливый ребенок, а не большой начальник. Ничего, выдыхает Пайпер, стараясь успокоиться и продышаться. У меня Барнс потерялся. «Позвони!» — приходит очередное сообщение. «Подожди секунду!» — просит она Скай и набирает номер Барнса. После двух гудков в трубке слышится знакомый раскатистый голос. «Пайпер? Что случилось?» «Да как так-то? А когда Макрори звонит, он что, специально трубку не берет? «Мистер Барнс, вам не может дозвониться Себастьян Макрори!» Она старается звучать как можно спокойнее, но злость колокочет внутри, добавляет в голос предательской дрожи. «Я ему сейчас перезвоню». Вызов завершается, и Пайпер отшвыривает телефон в угол дивана, хватает бутылку с пивом и делает несколько крупных глотков. «Вот так? Саймон точно не умеет!» восхищенно качает головой Скай. «К черту Саймона!» — отвечает она — Есть кое-что похуже. «Начальник?» Пайпер едва не давится пивом и резко поворачивается к ней. «Как ты поняла?» «Барнс», — произносит Скай с таким глупым придыханием, что ее хочется стукнуть. «Алло, мистер Барнс!» «Прекрати!» «У тебя на лице все написано, так что рассказывай. Ты в него уже влюбилась?» «Нет!» Это вылетает слишком быстро и слишком резко. Пайпер пугается сама себя. Скай молчит, глядя в ожидающе. «Это не любовь. Я его толком даже не знаю. Но правда чувствую что-то странное. Мы сегодня кое-что делали по работе и сидели рядом. Очень близко, понимаешь? И чем он пахнет? Деревом и немного мускатным орехом», — вздыхает Пайпер. «Ого!» И правда близко сидели, да? Что ты чувствовала? У тебя по коже побежали мурашки от случайного касания? Прекрати, мы не в твоем порноромане. романе Конечно, в нем он бы уже рычал тебе. Хорошая девочка. Хотя, если мы считаем это слоуберном. Напомни мне в следующий раз ничего тебе не рассказывать. Прости, молчу. Скай закрывает рот и проводит пальцем по губам в знак молчания. Надолго ее не хватит, но это уже хоть что-то. Ладно, не знаю, что между нами, понимаешь. Он здоровенный, суровый и иногда вообще агрессивный. Но сегодня я накосячила, а он меня не отчитал. Просто сказал быть внимательнее. На лице Скайра растекается умиление, и Пайпер переводит взгляд на бутылку, чтобы не разозлиться из-за этого. «И мне кажется, что Барнс не настолько суровый» продолжает она. «Потому что он...» «Сегодня я...» «Делала вместе с ним одно задание, и он вел себя вообще по-другому. Говорил больше, чем обычно. Задавал смешные вопросы». «Ты влюбилась», — подводит итог Скай. «Нет, это не то. Просто мне все еще сложно понять, какой он на самом деле». Пайпер неловко отковыривает кусочек пивной этикетки. На самом деле она может сколько угодно врать Скай, но себе врать не получается. Правда, это не очень важно. Ей нельзя влюбляться в Гарри Барнса, которого она даже не знает по-настоящему и ни разу не видела вне офиса, потому что он ее начальник, почти женат, а еще даже не посмотрит на нее. Вот только легче от этого не становится. Пайпер смотрит на задачу в своем ежедневнике в десятый раз, но до сих пор не хочет ее выполнять. Барн сказал ей сходить в отдел продукта и забрать там спецификации. Но с тех пор, как они с Саймоном встретились у лифта, она обходит их кабинет по очень большой дуге. Зайти внутрь, чтобы с ним столкнуться — идея так себе. Дождаться, пока Барнс отчитает ее за то, что не сходила, — еще хуже. И все-таки Пайпер не может себя заставить. Хотя чего она боится? Им даже здороваться не обязательно. Если что, скажет, не заметила его. Время близится к ланчу, и ее осеняет. Это же идеальный шанс. Тыковка все равно не выбирается из своего кабинета никуда дальше курилки. Зато Саймон вряд ли пропустит возможность поесть со своими новыми крутыми коллегами-изобретателями. Еле дождавшись нужного момента, она пробирается к отделу продукта и вдруг понимает, что знакомый гул не исчез. все на месте. И это очень странно. Даже хочется развернуться обратно. Но если Барнс узнает, что она так и не дошла, он точно разозлится. Нужно идти. Внутри как будто больше людей, чем обычно. Они хаотично перемещаются между расставленными, как попало, столами, обмениваясь фразами, смысл которых Пайперу уловить не может. Инопланетяне какие-то. Вечно с ними так. Этот отдел в компании вообще не похож ни на один другой. Даже немного завидно, что Саймон сюда попал. Наверное, весело вот так работать. Пока она пробирается к тыковке, сбоку раздается громкий смех, который заставляет ее подпрыгнуть. На собраниях операционного отдела никто даже не улыбается, кроме расслабленного Райна. А еще от Барнса толком доброго слова не допросишься, даже если все идеально сделаешь. Так все говорят. И все-таки это работа. В отличие от Саймона, Пайпер хотя бы платит. Меньше, чем в Макдональдсе, конечно, но больше, чем ноль. К тому же она не просто носит кофе. Она уже начала разбираться в отчетах и понимать, какие цифры, что вообще значит. А когда утром получилось убедить Макрори переписать свой доклад нормальным языком, она собой страшно гордилась. «Мистер Гибсон!» — зовёт она тыковку. Тот поднимает голову и смотрит невидящим взглядом, который постепенно фокусируется на ней. «Привет!» а, Пайпер?» Звучит неуверенно, но это совсем не обидно. Круто, что он вообще ее помнит. «Да-да, Пайпер», — довольно кивает она. «Мистер Барнс к вам отправил за спецификациями». «Так-так-так», — так. тыковка начинает шарить руками по своему заваленному столу. «А ты в курсе, за какими?» «Нет», — внутри поднимается паника. «Я думала, вы знаете». «Я-то да», — кивает он, «просто не помню». «Подожди здесь, я сейчас вернусь». Тыковка скрывается за дверью, ведущей куда-то вроде архива. Ему тоже стоит обзавестись ассистентом. Может, тогда и запоминать не придется. Пайпер неловко оглядывается, не понимая, что делать. «Привет!» Саймон вырастает из ниоткуда, пугая до чертиков. «Давно не виделись!» «Привет!» — улыбается Пайпер через силу. «Да, давно. Как дела?» Хочется выбежать из кабинета как можно быстрее, но тыковка как назло не возвращается. Они с Саймоном обмениваются парой вежливых фраз, и на этом разговор вроде бы затухает. Можно выдохнуть с облегчением. Просто неловко, ничего особенного. Бывает, когда встречаешь бывшего. «Забавно все — снова открывает рот Саймон. Я не думал, что ты будешь работать секретаршей. Хотя, знаешь, это как раз место для тебя с твоим-то образованием. Саймон у Пайпер перехватывает горло. Зачем он так? Он же знает, что это звучит оскорбительно. Не надо. Как ты сюда попала, кстати? Зверюги отсосала. Он подмигивает и так мерзко, что хочется влепить щечину. Пайпер в панике оглядывается, надеясь, что в этом шуме никто его не услышал. Только вот слухов ей не хватало. Что ты сказал? Раздается из-за ее спины резкий, разозленный голос. Позади из-за чего-то монитора поднимает голову Макрори. Он в два прыжка оказывается у Пайпер за плечом. Ты не охерел, стажер? выплевывает он. Саймон даже отшатывается от его резкого тона. Так грубо Макрори даже в первый день с ней не разговаривал. «Да ладно тебе!» — возвращает на лицо мерзкую улыбочку Саймон. «Забей! Мы с Пайпер давно друг друга знаем. Мы шутим!» «Смешно тебе, да?» — в голосе Макрори нет ни намека на улыбку. «А давай я тебя в шутку зубы выбью. поржем? Дверь архива открывается, и тыковка возвращается с огромной стопкой бумаг, которую практически роняет себе на стол. Пайпер, вот тут где-то есть нужные...» Он обводит взглядом их троих и вопросительно поднимает брови. Что-то случилось? Твой стажер несет хуйню, за которую обычно дают пороже, отвечает ему Макрори, не давая Пайперы слова вставить. Дай сюда. Он быстро пробегает пальцами по бумагам, снимая чуть ли не половину стопки. «Вот это нам нужно!» — заявляет он и перехватывает бумаги одной рукой, второй чуть толкая Пайпер к выходу. «Идем!» Она даже сообразить не успевает, как происходящее меняется. Тыковка стоит у себя за столом растерянный, переводит взгляд с них на ошарашенного Саймона и обратно. Макрори чуть ли не тащит ее к выходу, держа спецификации. «Что конкретно ты сказал? Прости, как тебя?» — доносится обеспокоенный голос тыковки. Как только дверь за ними закрывается, Макрори поворачивается к Пайпер. «Какого хера ты позволяешь так с собой обращаться?» «Я не позволяю», — наконец прорезается голос. «Я просто...» «Просто что?» «Просто стояла, молчала?» «Да кто он вообще?» «Бывший». Макрори кривится так, будто лимон откусил. «Вкус у тебя, конечно, дерьмовый. Значит так, малая, давай-ка мы с тобой договоримся». «О чем?» «Нахер таких друзей, поняла?» Когда они доходят до ее стола, он сгружает спецификации на столешницу. «Если этот абсос еще докопается до тебя, скажи ему, что операционка вся шутить умеет», — сурово произносит Макрори. «Хорошо». Пайпер пытается улыбнуться, но выходит паршиво. Она садится на свое место, только теперь замечая, как дрожат руки. Даже непонятно, от чего больше, от Саймона или Макрори? Может, даже от обоих? Только теперь доходит, за нее вступились. И кто? Самый неприятный, дотошный и грубый человек, которого она знает. Пайпер его даже не заметил, а он... он как раз заметил все. «Чего дрожишь?» Макрори стоит рядом и сверлит ее недовольным взглядом из-под сдвинутых бровей. «Перенервничала?» Пайпер только и может что кивнуть. Но он недовольно вздыхает и смотрит на часы. «На ланч уже ходила?» Еще нет. Тогда оставляй это здесь и пойдем со мной. Мне нужно отнести спецификации мистеру Барнсу». Голос садится и вырывается каким-то хрипом. Отнесешь попозже». Пора тебе уже вливаться в коллектив.